официальные, деловые и терминологические фразеологизмы обычно нейтральны с точки зрения эмоциональной. Но в художественной литературе и публицистике употребляется много книжных фразеологических оборотов, обладающих различной эмоциональной окраской. В основном это торжественные бразды правления, Взявший меч от меча и погибнет, Камни возопьют на поле брани, Святая святых, так проходит слава мира. Среди книжных фразеологических оборотов выделяются ироническое, шутливое «плакать в жилетку», Положение хуже губернаторского, тайны мадридского двора, телячий восторг, товарищ по несчастью. Это 111-я страница, параграф 45-й. фразеологический оборот. К разговорным фразеологическим относятся большая часть выражений и пословиц, которые были образованы в живой народной речи. В толковых словарях помета разговорная при фразеологических оборотах обычно не отдаётся, так как подавляющее большинство их принадлежит к разговорному стилю. Эти фразеологические обороты обладают ярко выраженной экспрессивностью, выразительностью, чему способствует их метафоричность. Краем ухо слышать, медведь на ухо наступил, метать молнии, мутить воду, пустить козла в огород, а расхлёбывать кашу. Среди разговорных оборотов можно выделить группу так называемых тавтологических устойчивых слов словосочетаний. Тавтология – это повторение. экспрессивность которых выражается в повторении слов имеющих одинаковый корень лить ливня мал мало меньше тьма тьмущая ходить ходуном яркую окраску шутливости имеет фразеологические обороты каламбурного характера без году, без году неделя от жилетки рукава, переливать из пустого в порожнее, сапоги в смятку, семь пятниц на неделю, чудеса в решите. Это 111 страница, параграф 46. Просторечное фразеологическое словосочетание. Просторечные фразеологизмы имеют более... сниженный стилистический характер сниженный чем разговорное? благим матом валять дурака гулапчатый лезть бутылку показать кускину мать эта группа фразеологизмов характеризуется ярко выраженной эмоциональность чаще всего они имеют отрицательную окраску Неодобрительная. Мелкая сошка. Слоны слонять. Ходить, бродить без дела, без цели слоняться. Чесать языком. Или пренебрежительная канцелярская крыса. крапивная семя. Чиновники, взяточники и крючкотворцы. Но это устаревшие. А может быть и нет. Бранная. О, лухцаря небесного, продувная бестия, старая перечница. Это 112 страница. Стилистическое использование фразеологических словосочетаний. 47 параграф. Использование фразеологизма в художественной литературе и публицистике. Часто. Фразеологизмы вводятся в текст без изменения их значения и формы. В этом случае автор использует абсолютное выразительное свойство русской фразеологии – образность, экспрессивность, эмоциональность. Например, «семь часов переливали из пустого порожня в кабинете товарища Шадрина его подчинённое». Суконцев. Здесь фразеологизм «переливать» из пустого в порожное, но это не одобрительное. Употреблён в значении «заниматься бесполезным делом», «бесцельно тратить время». Журналисты из... нередко используют синонимические ряды фразеологизма. Излюбленный приём – так называемая «градация». Расположение слов и сочетаний, при котором каждое последующее заключает в себе усиливающееся смысловое или эмоциональное экспрессивное значение. Фальшь, сплошная фальшь, фальшь с головы до ног, от корней волос до кончиков пальцев. Фальшь, как своеобразное проявление волчьего классового инстинкта. Вот что подчеркивал Маркс буржуа и их «Признанных лидерах» с Действенный приём введения фразеологизма в текст – антитеза, то есть использование их в антонимическом ряду. Например, говоря об Англии как О меняющемся обществе некоторые в качестве примеров приводят решение правительства сменить на дорогах левостороннее движение на правостороннее. Дело не в том, по какой стороне ехать, а в том, куда ехать и на чём. В золочённой карете прошлого «Или в локомотиве будущего» С Туруа. Здесь противопоставлено прозеологизм карета прошлого, образован на основе выражения в карете прошлого, «Никуда не уедешь из пьесы Горького на дне», и слово сочетание «локомотив будущего», образовано на основе выражения «революции локомотива истории». Возможно, также использование двух фразеологизмов, имеющих в своём составе антонимические слова. Он был первым лордом британского адмиралтейства и последним из магикан британского империализма – стуруа.